посмотрел на дерево, у которого они стояли, и говорил так. Это дерево стоит одиноко здесь, на горе. Оно выросло высоко над человеком и животным. И если бы оно захотело говорить, не нашлось бы никого, кто бы мог понять его. так высоко выросло оно.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 Своей гибели желал я, стремясь в высоту. И ты — та молния, которую я ждал. Взгляди, что я такое с тех пор, как ты явился к нам. Зависть к тебе разрушила меня. Так говорил Юлиша и горько.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 И благородным чувствует себя так же и другие, кто не любит тебя и посылает вслед тебе злые взгляды, знай, что у всех поперёк дороги стоит благородный. Даже для добрых стоит благородный поперёк дороги. И даже когда они называют его добрым,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 И два лице их